стараясь поддержать серьезную беседу. Откуда же воду в Изюмовке брали? Был когда-то, старики помнят, водопровод на гормыше в пещерах. А то вовсе бедовали при нашем-то климате. В пещерах? Каких? Юлька даже встала. Там. Петр неопределенно махнул рукой на видную из окна гору. То ли немцы его завалили, то ли сам из строя вышел. Дело прошлое. А если... если его поискать? Хорошенько и починить. Глаза у Юльки загорелись. Время дороже. И ни к чему. Скоро канал подведут. Нет, а все-таки не унималась Юлька. Воображение ее разыгралось. Как же так? В пещерах есть старинный водопровод, который мог бы помочь Петру, то есть его водохранилищу, то есть их изюмовки. Она запуталась. «Езжай-ка ты, сестренка, домой!» Перебил ее мысли Петр. «По дороге занесешь в секретаршу эту записку». Он протянул Юльке бумажку с цифрами, она крепко зажала ее в кулак. «Петр Федорович!» – пропела Таня Лабаранко. «Начальник звонил, тоже о плане вашем наказывал. Докладную, мол, составьте, где у вас на примете по колхозам...» Эти самые ресурсы. Сейчас на водосбор заглянул в насосную и засяду писать. Пусть народ за дело берется, раз беда общая. Привет. Петр быстро вышел. Юлька все стояла думая. Нет, упустить такой случай нельзя. Вдруг она сумеет. Что если отправиться на поиски в пещеры? И когда на водохранилище станет совсем-совсем плохо, прийти и сказать «Да, но в какие именно пещеры?» Надо скорее расспросить еще. А если Петр высмеет? Но ведь можно незаметно из подваль". Ёлька приняла решение бегом в контору, отдать секретарше записку, вернуться и «За Петром, за Петром» Схватив очки, даже не попрощавшись с Таней, она опрометью бросилась с лестницы к двери. Петр был еще виден. Он шагал куда-то в сторону по дороге, где то скрываясь, то возникая среди тополей, поблескивалась зеркальная полоса воды. Тишина. Никого. Колючая проволока словно отрезала Юльку от всего мира. Она идет в своих страшных очках по дороге, которой ушел Петр». Малиновые бриджи мелькают среди шиповника в розовых цветах. Дорога обсажена молодыми дубками. На столбе новая надпись. Санитарную зону, вход посторонним, категорически запрещен. А перед фильтровальной тоже запрещалось. Ёлька ступила в санитарную зону. Птицы дерзко щебетали в зарослях. Где-то у конторы распевала радио. Горы мерцали в сиянии и покое. Не то вышки, не то мачты торчали пальцами в небо. Из ложбины поднимался кудрявый дымок. Красота! Идешь себе по запретной зоне, и ни один человек тебя не видит. А нет, видит. Юлька остановилась. Показалось или действительно, среди дубков за стогом свежего сена быстро пробежал кто-то. Ну и пусть. А вдруг спросят, почему ходит здесь, в запретной зоне? Скажет, секретарша велела позвать Петра. Вот почему. Что такое штольня? Уж не крохотный ли белый домик у подножия раскинувшейся подковой плотины? Штольня. Водосбор. Фильтры. Слова, похожие на пароль. Внезапно Юлька бросилась бежать. Сбоку в кустарнике опять шмыгнул кто-то. Когда, шумно дыша, она забралась на плотину, за ней ослепительно синее открылось водохранилище. Оно было похоже на маленькое море с песчаными отмелями. Сверху Юлька увидела Петра. Он возился с чем-то у игрушечного дома. Рядом появился еще человек. Оба быстро пошли назад к конторе. Юлька хотела скатиться с плотины, но испугалась усыпавших ее склоны камней. Все равно Петра уже не догнать. Скользя, стала осторожно спускаться. Из-под ноги покатился камень, она упала, под коленкой треснула Бриджина, слетели с носа очки. Юлька чуть не взвыла. Внизу на дороге стоял шурец-оголец. Босые ноги попирали землю, он ехидно скалился. «Зачем сюда пришла нарушительница?» «А ты?» «Купаться вздумала?» «Здесь не купаются. Запретная зона, глубина 20 метров. Хочешь, сейчас искупаюсь?» «Я со шпионами не разговариваю». «Что?» «Ты за мной следил? Да, следил. Я обед твоему родному брату привезла. Я ему глинозем помогала, а ты шпионить?» Я тебе припомню шпиона, завопил Шурец. Приехала курортница по водохранилищу разгуливать. А ты? Меня нет, был доспыл. А тебя сейчас сторож поймает и к начальнику сведет. Ага, испугалась. И Шурец хохоча сгинул в кустарнике. Юлька сжалась от страха. А вдруг ее правда сапает сторож, Пётр же велел ехать домой, еще его подведет. Забыв про очки, про рваные бриджи, что было сил припустила Юлька под жарящим солнцем конторе и остановки автобуса. Глава четвертая. От Юльки родителям. «Здравствуйте, мама и папа. Я живу хорошо». «У нас отключили водопровод, но Петр сказал, на нашей усадьбе внизу, не доходя к реничке, есть старая-престарая скважина, артезианская. А еще Петр мне сказал, где-нибудь в пещерах на Огармыши есть старый сломанный водопровод. Со времен татарского нашествия, когда жил хан Гирей или заваленный немцами, я решила, надо его искать. Вы только не бойтесь». Хотя пещеры, наверное, имеют длинные ходы, можно ввязаться веревками, как в Томисойере. Взять топор и фонарик. Вот только резиновых сапог у меня нет, от змей. Пришлите все срочно. И бриджи как раз очень-очень подходят. И очки новые пришлите. Я те потеряла, когда ходила на водохранилище. Глубина водохранилища 20 метров. Дас! как наш дом, представляете? а воды целый миллион кубиков, кубометров. Шурец сказал, что там можно купаться. А вообще водохранилище вроде озера, очень красивое. Шурец – настоящий анчибола, все время за мной следит. А баба Катя умеет складывать стихи. Вот один ее стишок из Галкиной тетрадки. «Зоренька вечерняя в небе разгорается, белая акация у ворот качается». Я одна под ней сижу, на дорогу вдаль гляжу, никому не расскажу, о чего грущу-тужу. А теперь я хочу еще написать вам про Петра. Во-первых, он называет меня «сестренка» и сказал «Какой я тебе вы!» А что, я ему настоящая сестра? Правда? Петр очень-очень красивый, особенно когда едет на мотоцикле. похож на одного артиста из одного фильма, забыла, как называется. Он самый главный начальник на всем водохранилище, и я ему уже помогала сыпать глинозем для фильтрации воды. Петр иногда даже ночью на водохранилище работает. У них все время нужно составлять важные графики и вообще учитывать. На море мы еще не ездили, оно еще холодное, но Петр сказал «скоро поедем». «На мотоцикле. У него голубой, замечательный. Вообще у Петра все отличное. Все вам шлют поклоны, и я тоже. Приезжайте скорее!» Ваша дочь Юлия Майорова. От Юлькиной мамы тёти. «Дорогая моя сестра Дуся, мы с Володей находимся в большом волнении. Юленька прислала нам такое странное письмо, что мы решили написать тебе, а не ей». «Надеемся, конечно, что все у вас в порядке. Да и Юлечкино письмо довольно бодрое. Но мы никак не поймем, что за пещеры со змеями. Куда она собирается лезть искать старые скважины или трубы? Ради бога, успокой нас, напиши срочно. Наверное, это просто детские фантазии. Юленька просит прислать резиновые сапоги, топор зачем-то». «Мы сбиты с толку. Это вместо того, чтобы рассказывать, как здоровье Екатерины Федоровны, твое, Федина». «Дуся, все, что нужно, я немедленно вышлю. Но мы не знаем, что действительно нужно. Да и топор, конечно, не примут. Напиши Авиа про все. Как у вас погода? Югушка ничего не пишет». У нас дожди, слякоть. Володя совсем замотался с работой. Когда получит отпуск, пока неизвестно. Юленька пол письма исписала про вашего Петра. Он и умница, и красавицы вообще. Мы не знали, что в такие молодые годы уже начальник крупного водохранилища. Гордимся и радуемся за вас, Федей. «Дуся, а мы-то думали, что вы живете у самого моря, но это даже лучше, что подальше. Я так боюсь за Юленьку, она ведь и плавать толком не умеет. Побереги ее, дорогая, я в долгу не останусь. И не отпускай ты девочек купаться на это страшное водохранилище при такой немыслимой глубине. Целую тебя, дорогая сестра, и жду с нетерпением ответа. Тоня». «Что значит анчибола? Юленька писала, твой Шурик за ней следит, бережет ее. Спасибо ему за это. Я ведь его только по фотокарточке видала, грудным. Как время-то быстро летит». Из письма тети Дуси Юлькиным родителям. «И Ботьи совершенно спокойный. Ни в какие пещеры я, девочек, не пущу, строго настрого накажу не лазать, водопроводов никаких не искать. У нас по изюмовке никак четыре, не ни то пять колодцев люди ставить взялись. И Петруша на нашей усадьбе скважину старую вскрывать надумал: Не знаю, управиться ли, все, как есть дни, а то и по две смены водохранилища дежурит. Нам же, Сведи, не под силу и вовсе не досуг, зари до да зари на работе. А Петрушинова до никакой не начальник, начальник-инженер, он просто техник. Насчет же того, чтобы туда купаться, ездить, о том и вовсе не тревожьтесь. В Изюмовке годовалый младенец знает, что за это по головке не погладят, чего доброго оштрафуют, да и в милицию заберут. «Конечно, материнскому сердцу всегда приятно, если про сына говорят, что собой красавец. Только, думаю, Юлечка и тут маху дала. Петруша росту, правда, хорошего, в отца, а лицо как лицо, разве что глаза подходящие. Парень-то он серьезный, деловой, и есть у него невеста, не невеста, а так, девушка, звать Жанной, работает в гледпункте». Того гляди, как бы свадьбу играть не пришлось. Я уж загодя к этому готовлюсь. Сама знаешь, молодым многое требуется. Расходы будут большие. Жанна, девушка приглядная, ничего не скажешь. А про Юлечку вашу не сомневайтесь. Сыта, здорово. песни такие занятные на гитаре играет. Одним словом, бережем, как умеем. Вы не беспокойтесь». А что Шурка покою ей не дает, следом бегает, так я ему за это нахлобучку хорошую дам. А про мне и писать совестно. Если девчонки его так зовут, значит, заслужил. И сапоги, Юлечки, не вздумайте слать, жара стоит страшная, не говоря о топоре. И на что ей топор понадобился, своих, что ли, в сарае мало». Затем низко вам обоим кланяемся с пожеланием здоровья и скорого свидания, и остаемся ваша сестра Евдокия, муж ее Федор, бабушка Катя и дети. Глава 5. Шумит гудит ранним воскресным утром в разных концах Изюмовки потревоженная земля, и на усадьбе Лукьянина кто же. чего шумит, почему гудит? От того-то, что где-то глубоко в ней сверлит Петр дрелью цементную облицовку старой скважины, заваленной битым кирпичом, щебнем, обломками бетона. Старая скважина находится внизу усадьбы, почти у плетня. Вот и вьются, несмотря на ранний час, возле работающего Петра соседские ребятишки. Разве от них что утаишь? Сбились вокруг колодца глубиной два с лишним метра, Смотрят с любопытством. «Да разойдитесь, покуда не вылез!» Разгибаясь и утирая лицо, кричит из глубины Петр. «Шурка, гони ты их, свет застят!» Шурец хватает за подолы непрошенных гостей, Толкает, щиплет. «Как же прогонишь!» «Галя была бы другое дело!» «А Галки нет!» «И Юльки тоже нет!» Галя побежала сестру разыскивать, а Юльки нет, Стало сегодня ни свет ни заря. Тетя Дуся только корову выгнала и прилегла до воскресенья поспать. В бридже своей любимой нарядилась, прихватила зачем-то с огорода лопату, веревку от белья сдернула. Галюха все приметила, углядела и как сгинула. Не иначе отправилась таки к Агармышу искать остатки старого водопровода, про который необдуманно рассказал ей Петр. Недаром все эти дни будто мимоходом выспрашивала у Гали вокруг да около. Вот не складеха. а О том водопроводе и думать давным-давно перестали. Свой новый всюду провели. Это ж временное сейчас на водохранилище затруднение». А Юлька, благодетельница, рада стараться, ищет у себя под боком. Тяпнет ее на горе гадюка, будет знать. Галюшка, как следопыт, уверенно поднималась хоженой-перехоженной тропинкой среди кустов шиповника, ругая и жалея Юльку. А стой было вот что. Родители ни сапог, ни топора ей, разумеется, не собирались присылать. А фонарик и новые очки выслали одновременно с письмом. Юлька твердо решила отличиться. Собиралась, собиралась и... собралась. Вооружилась лопатой, веревкой, фонариком и ушла из дома, не сказавшись никому. Даже шурец проглядел ее. Проспал. Утро было чистое, умытое, предвещавшее жаркий день. Тропка велась среди валунов, белевших по склону, как разбредшиеся овцы. Впереди чернело что-то. Ага, вот, кажется, и пещеры, целых две сразу. На склоне горы показались темные впадины. Юлька подкралась к первой, заглянула. На земле камни, сверху свисает паутина или мох, валяется куча обгорелого хвороста. Дохнула прохладой. Страшновато. Она включила фонарик. Внутри было сумрачно. Продвинулась немного, постояла и отпрянула. Какие-то непонятные звуки. Топ-топ, шлеп-шлеп. Юлька пискнула, загородилась лопатой, Звуки стихли. Подождав зажмуренными глазами, она открыла их. На земле сидела громадная жаба. Фу, мерзость! Что же, обвязаться веревкой и идти дальше или повернуть обратно? Нет, ведь если удастся хотя бы найти следы старого водопровода, можно прославиться на всю Изюмовку, на весь Крым. И Петр будет ставить ее всем в пример. Обмотав кое-как веревкой завалявшийся камень, крепко держась за ее конец, Юлька тронулась вперед. Стало темнее. Но впадина вдруг углубилась, расширилась, и послышался новый звук, будто кто бил по камню звонким молоточком. Да это же капает вода! как у них дома, в Москве, на кухне из испорченного крана. «Ура! Нашла! Так легко, так быстро!» Однако капающий звук сразу прекратился, и на спине Юлька почувствовала что-то холодное, мокрое. Посветила фонариком. Над головой темнело влажное пятно. И вот тут началось страшное. Дикий рев внезапно заполнил пещеру. Звучные, как выстрелы, хлопки оглушили Юльку. Она попятилась назад, к выходу. «Быстрей, быстрей! Он близко! Уже голубеет небо!» Юлька вынырнула наружу и обомлела. С большого валуна на нее в упор смотрели недобрые глаза на рыжей мохнатой морде. «Спасите!» Прошептала Юлька, скорчившись, втягивая голову. А мохнатое чудище, протянув морду, лизнуло ее шершавым языком. Начал меня есть, уже ест меня. И над головой тот же рев хлопки, крик. Эй-эй-эй-эй! Онемев -э от страха, Юлька метнулась туда-сюда, выше и ниже, среди валунов потрескивая шурша, двигался кто-то многоногий. Прыгая через кусты и камни, забыв веревку, лопату и фонарик, она помчалась вниз к дому, а наверху снова — щелк, трах! — выстрелила, и громадный человек в сапожищах соскочил с валуна на тропку. Зигзагами, спасаясь от колючек, неслась Юлька среди стада молоденьких жующих бычков, карабкавшихся по склону, а пастух, щелкая кнутом, собирал их. Так, с белыми от страха глазами, она и вылетела на Галю, уверенно поднимавшуюся в гору. «Ты чего? Что с тобой? Напугал кто?» «Там! Они!» «Зачем из дома убежала? Ищи тебя!» Петруша скважину старую вскрывает, дел по горло. «Галь, я же для него как раз хотела! В пещеру! Водопровод старый! Вон там капает немножко!» «Тю! Капает!» В коренечку льется толку, что настоящие пещеры разве здесь? Через лес идти надо часа два. Здесь разве пещеры, так, дыры? Съели тебя бычки, чешо? Бычки? Они, они бодаются и царапаются. У них и рог-то нема, не выросли. Марокко нам с тобой, куда лопату дело И веревку от белья брала? Там все... Галя проворно шмыгнула в кусты, вернулась, неся веревку с лопатой и фонарик. Пошли, мама с батей ругаются, не спросившись, не поевши ушла. Странно, слово кто-то тебя ругает, всегда все ставят на место. Юлька отдышалась, вытерла лоб. Девочки стали быстро спускаться к своей усадьбе. Закраснели черепичные крыши, над усадьбами вьются дымки. Хозяйки затопляют летние кухни. Вот и оба ореха лукьянина уже видны. У шелковицы кружат ненасытные скворцы. А бычки внизу, такие безобидные, ползают среди валунов, выискивая молодую траву. И пастух бродит с ними. Галя с Юлькой миновали скважину. Сейчас возле нее только песок желтел, да кирпич битый краснел. Народу никого не было. Пётр ушёл завтракать, ребята разбежались. «Значит, все. Уйдешь из дома без спроса, сразу тебя к отцу с матерью. И кончен разговор». Дядя Федя смотрит на тётю Дусю с восхищением. «Семья сидит за столом. Стол заставлен творогом, сметаной, дымящейся картошкой, вяленой рыбой. Ешь, не хочу!» Сидят по чинам. «Баба Катя». под календарем с расписной картинкой из огонька. Дядя Федя и тетя Дуся друг против друга. Галина с Юлькой, умытой, причесанной и красной, как свекла, рядышком. Пётр и Шурец на той стороне. «Вы уж, мамочка, не вините ее больше», — подает голос Пётр не без ехидства, впрочем. «Для пользы старалась, хоть и не в попад. Дайте срок, настоящим делом займется». Юлька поднимает на него благодарные глаза. «Скушай, Доня, яичко», — говорит баба Катя. «Такого в Москве не найдешь. Прямо из-под несушки». Шурец пристроил на блюдце соленый помидор и нацелился вилкой, чтобы сок брызнул на Юльку. Тетя Дуся, разгадав маневр, щелкает сына по макушке чайной ложкой. «Поел? Спасибо, говори!» и марш за стола. «Морока мне с вами!» «Вот откуда у Галки эта словечка!» Пётр встаёт тоже. Но дядя Федя после еды любит поговорить. Движением руки усаживает старшего сына. Подмигнув, обращается к Юльке. «Ну ладно, что по оврагам с утра побегала, аппетиту нагуляла. А вот теперь ты мне ответь. Школу, к примеру, техникум, либо институт кончишь». «Приедешь к нам совхоз ребят учить?» «Ни за что!» — Юлька краснеет от решительности. От чего же? У нас хорошо!» «Чтобы стать педагогом, надо иметь прирожденную склонность!» Сопломбом повторяет Юлька слышанные где-то слова. «Терпеть не могу слюнявых детей!» Она в упор смотрит на Шурца. «Ишь ты, прирожденную!» Повторяет с удовольствием дядя Федя. А кем же тогда будешь? По какой специальности? Я? Юлька втягивает воздух, слегка выпячивает грудь. Могу стать гидом, переводчицей. Моя же школа специальная, английская, показательная. Гидом? Это поводырь, что ли, при иностранцах? Да, очень ответственная работа. Ходить по музеям, ездить за границу на конгрессы. Юлька толком и не знает, что это такое. Ишь ты, конгрессы. В институт, значит, твердо думаешь. Для конгрессов образование большое треба. Конечно, если школу с золотой медалью кончу, примут вне конкурса. Теперь краснеет галка. Она перешла в седьмой класс с тройкой по-русскому. Ей уж медали не заработать. Заметив растерянность дочери, дядя Федя наклоняется к ней. «А ты, Галю, на кого у нас учиться пойдешь?» «В судостроительный», — выпаливает та. «В судостроительной женщине трудно», — замечает Петр. «Это почему же?» Чудесные Галины глаза сужаются, мечет молнии. «По-вашему, женщине либо учительницей, либо фельдшерицей, как Жанна. А если я, как ты, например, гидротехником хочу?» «Ладно вам, женщины, нашлись», – вмешивается тетя Дуся. «Время ваше не вышло. Со стола убирайте до да марш картошку цапать». «Вот тебе на. Это и Юльке тоже? Она уже видела, что такое цапать». Согнув спину, Галя била цапкой по земле, аж под градом. Нет, благодарю, покорно. И потом, она же не знает, где картошка, а где сорняк. Но вдруг выручает Пётр. «Мамочка», — говорит он, как бы между прочим, «мне в город съездить надо». «На что?» «Дело есть и вообще. Насквозь то вообще вижу». «Маманя, мне и денег бы, а?» «Пятерку возьми в комоде!» Петр засмеялся. «Нет, мне много!» «Много не проси! Нету! Для тебя же берегу!» «Мамочка, теперь я насквозь вижу, зачем бережете!» Прищурился ласково Петр. «Может, дадите все-таки?» «Не дам! В ту затею, что чую, в голове держишь! У меня веры нету! Где тебе справиться?» С водохранилища сутками не выезжаешь. С лица вон спал. «А вось помощников найду!» Пётр искоса незаметно подмигивает Юльке и Галине. «Ох, нашел! Как же! Знаем мы этих помощников!» «И найдет!» — скидывается Галька. «Тебе больше всех надо!» Тетя Дуся легонько шлепает ее по макушке нечайной ложкой, половником. «Наш пострел везде поспел!» Юлька смотрит во все глаза, слушает во все уши, с изумлением, почти с негодованием. «Да что же это происходит? Да где же это видано?» Пётр, взрослый, самостоятельный, вымаливает у матери собственные заработанные деньги. Дома в Москве у Юльки есть копилка, куда родители в день получки суют мелочь. Себе они оттуда никогда ни копеечки не берут. Одна Юлька – хозяйка. «Мама Аня», – повторяет Пётр. «Поехал я, значит. Люди болтают. Море потеплело. Может, заглянул?» «Езжай, не препятствую. Юлечку с собой бы прихватил. На это мое полное согласие. А денег? Не надейся. Трудовым заработком без уверенности сорить». И тетя Дуся победоносно уходит. «Что же?» – говорит Пётр? «Собирайся, Юлька, да побыстрей!» «Не ослышалась ли она? Верно ли поняла? Вот счастье это привалило!» На Галю Юлька посмотрела с таким восторгом, что та, правда, чуть настороженно, но милостиво кивнула. Глава шестая «Додумалась Юлька, додумалась, отчего Петр так легко согласился взять ее с собой!» Ох, недаром накануне вечером он приделывал к мотоциклу коляску. Юлька успела разрядиться в пух и прах. Галя цапала свою картошку, а она, лихорадочно расшвыряв вещи в чемодане, надевала новый сарафан, мерила перед зеркалом соломенную шляпку. Пётр сказал, вода теплая, значит, надо купальный ансамбль, полотенце, на ноги. полукеды, босоножки. Баба Катя, услышав, что Юлька бормочет сама собой, заглянула в комнату. Собрался петь это? Юлька порхнула во двор. Синее небо, гудящее от пчел белая акация, розовая от плодов черешни, зацветающий в палисаднике жасмин. Все торжествовало вместе с ней. Петр спросил, «В прицеп сядешь?» «Еще бы!» Перед коляской мотоцикла сверкало стрекозинным крылом пластмассовое ветровое стекло. Юлька влезла в коляску на виду всей улицы, как ей казалось, томно и грациозно. Баба Катя, тетя Дуся, Галя с сапкой на плече, как с ружьем, провожали у ограды. Юлька небрежно помахала им рукой. На Дуси Дусина предупреждение – «Купаться станете, ты, Петя, глаз с нее не спускай!» Улыбнулась снисходительно. И они понеслись, как тогда, с вокзала. Пожалуй, лучше бы ей сидеть все-таки на заднем сидении, у всех на виду, а не в этой закрытой люльке. Мотоцикл с шиком пролетел по деревне и остановился у дома с надписью «Медпункт». Тотчас оттуда выпорхнула, как минуту назад Юлька, черненькая девушка в ярком платье. Перебросив через плечо белую пляжную сумочку, она ловко вскочила с подножки на сиденье позади Петра, сверкнула улыбкой. — Петруша, что же не познакомишь? — Жанна. И протянула Юльке руку. Юлька невнятно пробормотала что-то. Всю дорогу до города она сидела в коляске с застывшим лицом. Темные очки кое-что скрыли, да и некому было следить, что за ними творится. Жанна, ну и Сидела рядом, тоненькая, прямая, только на поворотах слегка изгибалась, да шелковым платьем трепетала. В городе остановились сперва возле универмага, потом за чем-то у хозяйственного магазина. В витринах блестели тазы, кастрюли. Пётр сказал, «Юлька, мы тут с Жанной вещицу одну пошукаем. Пойдешь с нами?» «Я посижу здесь», — холодно ответила она. «Нет уж, Дудки, она не станет с вами по магазинам шукать». Хотя в результате оказалась просто как бы сторожихой их мотоцикла. Не затем ли и взял ее Пётр? Нелепая мысль застряла в голове у девчонки, однако вскоре она приняла независимый вид. Расположилась в коляске удобно, облокотившись, отдыхая. «Ей-то что, покупайте себе хоть корыто!» Вышли Петр с Жанной, неся вещицу. Та была запакована, увязана в порядочную картонную коробку с темными наклейками. «Купили?» — спросила Юлька надменно. — Да, помпу. — Нет, спрашивать, что это такое, не станет. — Теперь к морю. Успеем, Жанночка? — Юлька, ты что-то вроде надулась. — Я и не думала. Жанна опять сверкнула зубами, а Юлька чуть не хлюпнула носом. — Ладно, море все-таки будет. Остальное... Да пропади оно пропадом. Море, море, синее море, как тебя писать, какими словами про тебя рассказать? Ты ласковая, ты спокойная, ты безмятежная, ты грозная, когда беспощадные валы набегают на берег, словно беря его приступом, разбиваясь, волокут к одну шуршащую бессильную гальку, и снова бьют, бьют в громадные камни с грохотом, ревом и воем. Не было сейчас ни грохота, ни воя. Море лежало тихое, ясное. Прозрачная вода плескалась у кромки темного песка, открывая глазам распластавшиеся, как щупальца, темные водоросли и замшелые камни. Проехали почти весь пляж, усыпанный разноцветными телами курортников. Петр гнал мотоцикл к неприметной бухточке – «Где песок золото и дно пологое, Юльке не страшно!» Она бы возмутилась, но, подойдя к голубой от неба воде, что блестела и терлась о голые ступни, забыла все на свете. Море было огромное, бесконечное, сияющее. Легкий бриз нес в лицо мельчайшие брызги – Гордо белел вдалеке величественный, хоть и размером со спичечный коробок, пассажирский теплоход. А еще дальше у города, таившего в Мареве под лысой горой, чернели ажурные башни, краны, словно хоботы доисторических чудовищ. «Юля, хочешь плавать, паучу? Раздевайся же!» Это спрашивала Жанна. Она стояла рядом в голубой шапочке, темно-синим полосатом купальнике, на стройных загорелых ногах, васильковые в тон шапочки резиновые тапки. Юлька ответила сухо. Сейчас. Побрела к кустарнику, переоделась в ансамбль. сжимаясь отчасти потому, что горячий песок сжег ступни, прошагала к воде. Какая-то противная толстуха, стоя по колено в воде, ухая и по взвизгивая, бросала ее на себя пригоршнями. «Идем», — сказала Жанна, — «главное не бояться, ровно дышать». Юлька кинулась в море, сжав зубы. Вода была таки холодновата. Замолотила по ней, а Жанна вдруг очутилась впереди, гораздо глубже. «Нырнула, что ли?» Подплыла, обхватила поперек туловища сильными руками, стала командовать. «Ноги согни, так, вперед, вдох, выдох». «Какие тут вдох-выдох? Успеть бы молотить!» Юлька вырвалась, забарахталась. Пётр стоя на волне, прокричал со смехом. «Доставь ты ее, Жанна, пусть сама учится, видишь, уже держится!» «Юлька, дальше того камня, ни шагу, слышишь?» «Это... это еще почему?» — отфыркиваясь, просипела Юлька. «А «Акула нос откусит!» «Ну Но и пускай, акулы здесь не водятся!» Жанна тоже засмеялась. И вот, вот, цепкие руки отпустили ее. Юлька хлебнула соленой воды, а Жанна, которую спрыгнувшись волна, Петр поманил к себе... Окуная голубую шапочку в белую пену, уже оказалась возле него. И они поплыли прямо к солнцу, в морской простор, как два мелькающих поплавка. Конечно же, Юлька сразу уперлась ногами в дно. К счастью, оно было близко. Отдышалась, высморкалась, вытряхнула из носа, ушей, изо рта горько-соленую воду. Было уже не холодно, а жарко. Неужели они даже не оглянутся? Нет, поплавки словно растаяли. Юлька сделала по дну три неверных шага. Так, понятно, бросили на произвол судьбы. Дно и впрямь пологое. Иди себе, как по паркету, воды до пояса. Ах нет, вот она выше, еще выше. Юлька отпрянула. А чей-то притворно-ласковый голос сказал сзади. «Девочка, да ведь мы с тобой, кажется, знакомы!» «Так и есть!» Толстуха, кривя в улыбке оранжевые губы, протягивала с берега руку. Пронеслось памяти. Поезд, купе, худая старуха с перстнем и это, липучая со своими наставлениями. «Привет!» — сказала Юлька, чтобы отвязаться и пошла по берегу. «Но не тут-то было!» Толстуха за ней. Юлька легла на ракушечник, распластав руки, хоть загореть волю. Толстуха легла рядом. Щурясь спросила. «Хорошо купаться. Мне доктора не рекомендуют». «Нормально», – процедила Юлька. «Ты далеко отсюда устроилась? Это с тобой отдыхающие были?» Мы живем в собственном доме в поселке Изюмовка. Это мой родной двоюродный старший брат, Петр Лукьяненко. О, в собственном? Я думала, тоже снимаете. Безумно дорогие в этом году цены. Тридцать рублей человека койка и питание так себе. А это где Изюмовка? Тут, недалеко. И хорошо там. «У нас великолепный фруктовый сад, масса фруктов, большой дом, шесть комнат». «Шесть! Положим из фруктов сейчас только черешня». Шелковица поспела. «Ну, кто ее будет есть? Разве на кисель? А как у вас вообще с продуктами? Молоко дешевое?» Юлька принялась вдохновенно врать. «Молока залейся, свои коровы!» «Ого!» Подняла брови Толстуха. Свои поросята, утки, куры, индюки, гуси, кролики, телята. Толстуха подсокала языком. Личная машина, телевизор, приемник, гитара. В саду сливы, груши, абрикосы, вишен завались. Два гигантских ореха, личный водопровод, скважина, душ, баня, огород, своя собака, кот, кот котята, кино, детский сеанс «Пятачок». «Богато живете», – вздохнула Толстуха. «Все у твоих родителей». «У моего дяди и у моей тети». «Кто же они, интересуюсь?» «Тетя – знатный виноградарь с переброской на червей». «На червей? Гусениц тутовых, что ли?» «Нет, на виноградных». «Да разве такие бывают?» «Встречается». «А дядя? Эк, привязалась». Дядя знатный, в общем, на машинах, печки тоже складывает. Печек много ль в деревне, с них не разбогатеешь. Они и коровники, клубы еще. А, строитель, тогда дело другое. Значит, изюмовка недалеко, а ты, между прочим, можешь обгореть. Толстуха перевалилась на бок и прикрылась полотенцем. Юлька зорко всматривала сияющую морскую ширь. Из-за набежавшей волны вдруг возникли оба поплавка. Вот уже заголубела шапочка Жанны. Они с Петром выбежали на берег, держась за руки, как дети. «Юлька!» – закричал Петр. «Как? Волю накупалась? Вода не холодна? Я же за тобой присматривал все время». «Очень хорошо выкупалась!» «Собирайся, ехать пора!» «Да ты не спалилась ли? Покажи спину!» Он заботливо потрогал Юлькина сердито вздернутое плечо. Через несколько минут за валунами у шоссе затарахтела личная машина. Переодевшаяся Жанна села на сиденье. Юлька для солидности, пожав руку толстухи, которая очень пристально рассматривала Петра, полезла в прицеп. Пётр переставил зачем-то в него, снятую с багажника покупку, так что пришлось держать ноги наискось. Было неудобно, но Юлька терпеливо и враждебно молчала. Тронулись в обратный путь. Уже в Изюмовке, когда проезжали медпункт, Жанна, спрыгнув на ходу, приветливо помахала Юльке рукой, а Пётр сказал. «Юля, у меня к тебе просьба. Про ту помпу, что нынче в городе купили». Он кивнул на коробку в прицепе. «Никому ни гугу, ни бате, ни тем более мамане. Если наладим, вроде бы подарок всем сделаем. По-городскому сюрприз, поняла? Приедем с тобой под кровать ее сховаем, с глаз долой. Договорились?» «Договорились, сховаем», — повторила Юлька. «Все, все обидное, придуманное, что скопилось за сегодняшний день в ее душе», точно теплой волной смыла от этих слов Петра. Она была снова счастлива, горда, важна, даже не задумываясь, что и почему поручил ей Петр. Какая разница! Главное, он доверился ей, только ей, и велел никому из домашних не рассказывать. Значит, у них с Петром теперь есть своя собственная личная тайна. Глава седьмая. Коробку с помпой сховали в горнице под Юлькину кровать, так незаметно, что никто не видел. Пока тетя Дуся с Галиной накрывали ужинать, Юлька задвинула коробку полосатой сумкой отцовским чемоданом. Все шито-крыто. Очень плохо спала эту ночь. Тете Дуся пришлось мазать гусиным салом обожженные плечи и спину. На следующее утро, улучив минуту, Юлька проверила, откинув подзор, Сумка стояла, как швакбаум, чемодан, как часовой. Перед уходом на работу тетя Дуся, как на грех, велела Галий вымыть полы. Юлька льстиво и настойчиво выпросила у сестры тряпку и развела возле своей кровати на половицах мутные потеки, дома, отродясь, полы не мыла. «Кто ж так моет? На карачках. Давай я!» – фыркнула Галя. «Нет, сама!» – пробормотала Юлька. «Не говорить никому ни слова, даже Гали. Тайна повисла у Юльки на кончике языка с той самой минуты, как Петр укатил на водохранилище. «Ты чего молчишь? Блинов переела?» – спрашивала Галя. «Я съела один блин. Мне нельзя много для фигурного катания». «Тю, один. Принести еще. До фигурного далеко. Баб -кать, Юльке блинцов охота». «Да не хочу я! С ума сошла!» Юлька в смятении выбегала во двор под орех, в курятник, где хохлились запертые, чтобы не клевали в куры. Невинно смотреть в испытующие Галкины глаза было выше сил. Юлька истомилась, а Галя словно чуяла что-то. «Почему не рассказываешь, как на море ездили? В городе долго были? Что делали?» «Покупали чего?» «Да нет, как будто на море съездили очень хорошо». прожанну Юлька не утерпела, выложила все. И как ее у медпункта подобрали, и какие на ней купальник с тапками были, и как в море с Петром далеко плавали. Но тут Галюха повела себя иначе. Оборвала с жаром говорившую Юльку. «Ты, про Жану, поосторожней!» «Уплыли далеко!» То да сё, Петрунька не любит, когда в его дела нос суют. «Я не сую», — обиделась Юлька. «Противная она, это Жанна». «Сама хороша, Жанна Петруньке рубаху крестом вышила». «Как крестом?» «Молине, разноцветными, по конве, видала моточки?» «Моточки я, конечно, видела, Все равно противная», — затвердила сорока. «А зачем она все петруша да петруша? Смотреть неприятно!» «А ты не смотри! Сама о нем поменьше думай!» Галя вдруг вспыхнула и залилась, как мака, в цвет. «Я? Что то сказала?» Юлька готова была одновременно и сквозь землю провалиться, и на сестру с кулаками броситься. А та, безжалостно и бесстрашно, скрестив на груди тонкие руки, Любимая ее поза сыпала и сыпала словами, точно булавками колола. «Думаешь, я ничего не заметила? Вчера, когда умываться ему подавала, на что ковш у меня из рук выхватила? Я сама, я лично!» Передразнила Галя так похоже, что Юлька прикусила губу. «И свитер свой попугайский в такую теплу ни с того ни сего нацепила. Похвалиться неправда скажешь?» «Я все приметила, все, меня не проведешь!» Юльку кидала то в жар, то в холод. Углядела глазастая и про свитер. Юлька чуть не задохнулась в нем и про ковш упомнила. «Попугайский свитер!» Юлька сказала наперекор кривя рот. «А вот и неправда, и не все знаешь про Петра и про меня. Небось, вчерашнее что утаила. То-то, как сонная муха, бродишь. Не скажу. Ах, так? Да, так. Ну и скрытничай. Подумаешь, модница воображала, а еще подруга, родная, из Москвы. Галя топнула босой ногой, выбежала с терраски, хлопнув дверью так, что та задребезжала. Вот и повздорили они. Юльке стало одиноко, грустно, Но самолюбие и тщеславие не позволили кинуться за сестрой. Галка убежала на автобус. Практика на винограднике еще не кончилась. Юлька побродила в огороде, по усадьбе, заглянула под орех. Там было прохладно, сумрачно. Дальше к плетню, к развороченной скважине не пошла. Побаивалась бычков, которых по-прежнему гоняли пастись в их долину. Вдруг забредут калитки. Баба Катя полола в огороде морковь. Шурка куда-то убежал. Дядя с тетей, как и Петр, на работе. Все заняты. В доме пусто, в саду пусто. Делать нечего. Проверить опять, что ли, помпу? Подстегивала Юльку и любопытство. Что же за помпа такая? Для чего? Почему Петр не сховал ее где-нибудь в сарае под поленницами, а доверил ей? «Зачем она Петру? И подарок для всех причем?» Юлька решилась. На цыпочках вернулась в свою комнату. Нетронутая все эти дни гитара привычно и спокойно висела над кроватью. Увидев в темном экране телевизора свое изображение, Юлька чуть не вскрикнула. «Дурочка, это же она сама!» «Все тихо, только муха жужжит за тюлевой шторкой!» Подняв кружевной подзор, раздвинув чемодан и сумку, Юлька вытянула за веревку коробку с наклейками. Села на коврик, стала читать наклейки. «Компрессорный завод имени кого-то незнакомого в городе Днепропетровске». Понятно. «Выпуск, года, номер». «Марка» тоже понятно. «Не кантовать. Слово «незнакомое» совершенно. Больше ничего в наклейках разобрать нельзя, а на коробке зачем-то нарисованы красный зонтик и громадная рюмка. А что, если развязать и приоткрыть, глянуть одним глазком? Коробка-то не запечатана. Юлька подергала веревку, та сползла легко. Содержимое было явно не по размеру, гораздо меньше и завернуто в промасленную бумагу. На дне лежала книжонка со штемпелем. Дата продажи – вчерашний день и ценой 85 рублей. «Ух ты, дорогонька! Где же ты, Пётр, взял деньги? Тетя Дуся ведь не дала. Может, у Жанны?» На обложке имелся снимок. Какая-то странная круглая штуковина с трубочками. И заглавие «Электронасос Днепр». Это было понятно, значит помпа, обыкновенный электронасос, и уложена просто в коробку от телевизора или радиоприемника. Юлька думала морщая нос. Помпа, разумеется, нужна, чтобы качать воду. Откуда? Не из водохранилища же? Тогда может из этой как ее скважины, которую хочет восстанавливать Петр? Пожалуй, да. Юлька была разочарована. Не так уж это интересно. Она закрыла коробку, натянула веревку, залезла под кровать и поставила все на место. Сумку, чемодан. Вылезла, отряхнулась. Чем же заняться еще? Ага, можно почитать Галкина стихи. Даже лучше, пока ее нет. Прятали-то от шурца в письменный стол под учебниками вместе. Она знает, куда. Юлька смело порылась в столе, отыскала тетрадку. Повесила на шее, стянутую со стены гитару, и ушла под большой орех. А помпе она больше и не вспоминала. Забралась на нижнюю развилку ореха, стала тренькать струнками, листая тетрадку. Та была замусоленная, видно, много раз читанная. На облужке старательным почерком выписано название «Моя девушка». Это вам не какая-нибудь помпа. Юлька перевесила гитару, села удобнее и погрузилась в чтение. Чтоб ты не страдала от пыли дорожной, Чтоб ветер твой след не закрыл, Любимую на руки, взяв осторожно, На облако я усадил. Когда я промчуся, ветра обгоняя, Когда я пришпорю коня, Ты с облака сверху нагнись, дорогая, И посмотри на меня». oi